Глава 535. -я. Объявление войны. На этот раз жители долины приготовились к вторжению довольно обстоятельно. Во главе одного отряда стал Уин Хуа, во главе второго — й а третье же возглавили те несколько человек, кто достиг третьего этапа техники очищения души. Через полмесяца первая и третья группы вернулись с триумфом. Хоть они и понесли некоторые потери и смерти, однако военных трофеев было хоть отбавляй. Группа, возглавляемая тринадцатым, не вернулась, что очень морочило сердце сердца соплеменников. Лишь только в Линь был спокоен, как и всегда, ни наюту не поддавшись эмоциям. Прошло ещё три дня, и на рассвете на горизонте показалось облако чёрного тумана, если взглянуть на него внимательно, то в нём отчётливо можно было разглядеть крылатого льва. На нём не было никаких ран и повреждений, однако он казался чрезвычайно поникшим и усталым, и все его тело то и дело то превращалось в чёрный туман, то сгущалось и вновь принимала форму льва. Выглядел он очень слабым, а буквально был на грани исчезновения. На его спине совершенно неподвижно лежал человек, его тело было окровавлено и покрыто красными линиями, которые то вспучивались, то пропадали, это создавало впечатление, будто он поражён паразитами. В общем, выглядел человек весьма странно. Крылатый лев, который был старшей души, продвигался к долине, он ещё даже не приблизился, как к нему выбежали несколько человек, один за другим они активировали флаги душ и выпустили несколько душ, которые слились со львом. Зверь тут же затрясся в судороге. Когда они разглядели крылатого льва, то тут же все опознали в нём старшую душу, которая принадлежала тринадцатому, а человек, который лежал на спине льва, вне всяких сомнений, был тринадцатым. Лев как только вошёл в долину и сдал стон, и всё его тело следом превратилось в мерцающий поток чёрного света, грозя вот-вот исчезнуть. В этот же момент из глубины долины донёсся спокойный голос «Концентрация души». Как только раздались эти слова, поток чёрного света вспыхнул так ярко, что стало больно глазам, а затем он начал сгущаться и концентрироваться, принимая свой прежний вид. Стоявшие вокруг крылатого льва жители долины начали почтительно расходиться в стороны, уступая дорогу. Ванолейн, сложив руки за спиной, не спеша приближался. Лев, увидев Ванолейня, снова издал стон — и в его голосе слышалась большая обида. Ванолинь протянул руку вперёд, и крылатый лев, издав радостный крик, превратился в поток чёрного света и опустился в руку Ванолиня. Оказавшись в ладони Ванолиня, поток чёрного света исчез, оставив после себя отпечаток в форме льва на подушечки указательного пальца Ванолиня. Окружающие люди уже давно привыкли к абсолютному контролю Ванолиня над душами и сейчас стояли почти, но склонив голову и боясь пошевелиться. Ван аналин сделал ещё несколько шагов вперёд, оказавшись подле лежащего на земле тринадцатого. Опустив голову, он посмотрел на него, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Он увидел красную линию, движущуюся по телу тринадцатого, как плывущий дракон. Лицо тринадцатого было бледным, а дыхание отсутствовало. В аналин опустился на колени и осторожно прижал правый палец к груди тринадцатого. Внезапно из тела раздался резкий крик. И с того места, где Ван Линь нажала, вырвалась красная линия и бёшно кинулась на Ван Линя. Ван Линь холодно сверкнул глазами, и тут же из его тела пошёл поток бесформенной энергии. Раздался громкий хлопок, как будто красная линия ударилась в стальную пластину, и её сила силой отбросила назад. В это же мгновение Ван Линь взмахнул руками, и, схватившись за красную линию, потянул её на себя. На фоне яростных криков одним рывком красная линия была вытащена из тела тринадцатого. Вдалено красная линия составляла примерно один джан. Вытащенная наружу, она тут же начала колыхаться и раскачиваться, словно змея. Один из концов красной линии упорно стремился броситься на Ван но был снова остановлен. Взорванная линия стала ещё холодней. Держа пальцами красную линию, он выпустил поток силы бессмертных, который тут же ударил по ней. Раздался треск. Через три вдоха красная линия превратилась в пыль и развилась в воздухе. Освобожденно от красной линии 13-й стал понемногу разовит лицом, он пока еще не очнулся, но опасность для жизни миновала, однако же лицо Ван Ленин стало еще мрачней. Сейчас он понял, что 13-й был безвозвратно изувечен. 13-й практиковал очищение души до третьего этапа и достиг силы уровня трех звезд. Сейчас все его достижения были потеряны, но кроме этого, меридианы всего его тела были изуродованы, а флаги душ, которые были всегда при нем, очевидно, кто-то присвоил себе. Противник очень жестоко обошёлся с ним, однако он не стал его убивать, а наоборот посадил на спину крылатому льву и позволил уйти. Очевидно, у врага была причина так поступить. Вонолень сложил два пальца на правой руке вместе и надавил именно лоб 13-му. Одновременно с этим демонический кристалл в его теле слегка задрожал, и поток демонической энергии потёк по духовным каналам Воноленя и через пальцы влился в 13-й 13 задрожал в судороге и распахнул глаза. Посмотрев на ванлине, он изо всех сил попытался встать, чтобы поприветствовать его. Однако обнаружил, что не может двигаться. Волна боли накрыла все его тело. Учитель! С большим усилием произнес 13-й, слово по которому он безмолвно обращался к ванлине под влиянием взбудораженного тела и разума не могло не вырваться наружу. Глаза ванлине вспыхнули, но он ничего не сказал: На обратном пути мы столкнулись с большим племенем. Мы попытались их обойти, но они всё равно атаковали нас. Среди нападавших был старик в белой одежде. Он забрал мои флаги души и оставил в моём теле демоническое порождение. Велял передать, что если вы хотите вернуть назад флаги, то вам нужно найти его. Начал рассказывать тринадцатый. Ван Линь слегка кивнул и убрал пальцы с лба тринадцатого. Тот тут же, дёрнувшись, лишился сознания. Ему нужен отдых. Отдал распоряжение Ван Линь. Затем топнул ногой и, превратившись в синий дым, растворился в пространстве. Стоявшие рядом соплеменники тут же послушно подхватили 13-го и понесли в один из домов. Кто-то остался за ним присматривать. Алень, покинув долину, неся вдаль с мрачным выражением лица. 13-й первоначально повел людей, чтобы напасть на другое племя. Если бы он потерпел поражение и умер, Ваналинь не стал бы вмешиваться. Он культивировал домен жизни и смерти поэтому чётко понимал, что жизнь и смерть – это часть жизни всех людей, часть естественного небесного дао, каким бы безжалостным оно ни казалось. Однако сейчас всё было не так. Отряд 13-го возвращался домой, ведя с собой пленных, когда они проходили мимо земель одного племени и их атаковали. Противник же не стал убивать 13-го, а оставил демоническое порождение в его теле. Если бы этим всё ограничилось, к подобному можно было бы отнестись как к уроку воспитания, Но противник повредил меридианы 13-го и отобрал у него флаги душ, сказав, что для того, чтобы вернуть их, нужно найти его. По сути, это была чистая провокация, или, вернее сказать, объявление войны. И в роли живой дипломатической ноты о войне выступил 13-й. Раз уж объявление о войне было сделано, то Ван Линю хотелось посмотреть самому, кто же осмелился атаковать 13-го. Ван Линь для себя уже решил, что если противник будет значительно превосходить его по уровню культивации, то он оставит это дело и, просто вылечив тринадцатого, забудет о нём. Хотя вероятность этого и существовала, она была крайне мала. Ванолин, обследовав тринадцатого, убедился, что наложивший на него заклинание человек по уровню культивации примерно был на формировании души. Подумав об этом, он холодно хмыкнул и, ускорившись ещё большим метеором, прочертил кривую линию на небосводе. Племя небесной воды располагалось на равнине в северо-западной части земель демонического духа, племя занимало довольно обширную площадь. Нельзя сказать, что место, выбранное племенем, было удобно для проживания, однако там была древняя формация. Формация обладала чрезвычайной мощью, и спускаемая ей сила покрывала площадь 10 Ли, защищая её, и даже в ночь демонических духов, находившиеся внутри этой формации, были в полной безопасности. В землях демонического духа для племени самым главным является вопрос, сможет ли оно найти себе защитную формацию или нет. Таких формаций здесь было порядочно, но таких, которые покрывали собой площадь 10 Ли, было немного. Чем больше площадь занимает формация, тем она сильней, и, что важнее всего, у живущего здесь племени появляется больше возможностей для развития. Для примера, если число живущих в долине превысит определенное значение, то они не смогут больше принимать новых членов. А здесь же, на равнине, формация занимает площадь 10 Ли, и естественно, что в племени может быть гораздо больше людей. В данный момент в одном чрезвычайно скромном доме в племени Небесной Воды сидели два старика. Один из них был одет в серую одежду, другой же в белую. Сидели они лицом друг к другу, и между ними стоял фиолетовый набор для чаепития. Старик в белой одежде поднял пиалу с чаем и сказал. Из тех вещей, которые чужаки принесли сюда, лишь чай пришёлся мне по вкусу. Старик в серой одежде тоже поднял пиалу и немного отпил, а затем спросил. «Когда ты уже надумаешь вернуться назад?» Его собеседник ненадолго задумался, а затем произнёс. «Завтра. Я не могу покинуть древний город демонов слишком надолго. Сейчас я вернулся домой, чтобы навестить родных. Я уже прогостил здесь целый месяц. Если я задержусь ещё ненадолго, это будет трудно объяснить генералу левого крыла». Старик в серой одежде и сказал. «Ты ранил чего-то ученика и забрал у него странные маленькие флажки». «А если противник вновь к нам пожалует, что нам делать?» Старик в белой одежде сверкнул глазами и произнёс. «Что значит, что нам делать? Убейте их с помощью формации, вот и все дела!» Старик в серой одежде нахмылился. Тот отряд был довольно-таки непростым. Почти все они достигли одной из звезды демонической силы или больше. Ещё они обладали атакующими божественными способностями, особенно их командир. Он мог призывать с помощью своих флагов демонические души, Они ведь не нападали на нас. Ты сам решил отобрать у него флаги, не говоря уже об убийствах людей и краже сокровищ. После этого ты его отпустил, и это, по сути, объявление войны их племени. Ты хочешь, чтобы они пришли к нам? По-моему, ты перегнул палку». Старик в белой одежде залился, хохотом упрызнёс. «Я распорядитель левого крыла древнего города демонов. Кто может сказать, что я перегнул палку, убив нескольких дикарей?» Также я думаю, что человек, организовавший этот отряд, не может быть очень сильным. Если же это не так, если он и правда обладает хорошими способностями, тогда почему он ютится в каком-то дикарском племени? Он должен был уже давно отправиться жить в древний город демонов. Я решил его вызвать сюда за тем, чтобы он сам не рассказал, как можно использовать эти маленькие флажки по их истинному назначению. Если он придёт, то хорошо. Если нет то завтра утром я сам полечу по следу, оставленному мной в теле этого юноши, в его племя, и возьму всё, что мне надо. А те заклинания, которые ты извлёк из этого юноши, неужели они не настоящие?» Спросил старик в серой одежде. «Нет, они вполне реальные, однако незавершенные. Я хочу получить оставшиеся». Мрачно произнес старик в белой одежде, сверкнув глазами.